Скоро и все в доме отца Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы отца Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, Ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда её отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи или ложку или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала всё упорнее, всё тревожнее. По мере того, как всё выше поднималось на небе весёлое, яркое солнце, она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила: "Вася?" "А Вася?" "Что, милая?" покорно и безнадёжно отвечал отец Василий, и дрожащими, загорелыми пальцами, с грязными от земли, нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная, белая и тяжелая. — Что, милая, может быть, чайку бы выпила? — Ты еще не пила? — Вася? — А, Вася, — повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала, всё нетерпеливее, всё беспокойнее. Из дома обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось всё выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и тёплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за поподъёй дочь Настя, серьёзная и мрачная, как будто и на её шестилетнее сердце уже легла чёрная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным рассеянным шагам матери, из-под лобья с, с тоской оглядывала сад, Знакомый, но вечно таинственный монящий, и свободная рука её у грюма тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь о острые колючки. И от этих острых, как иглы колючек, и от кислого хрустящего крыжовника становилось ещё скучнее, и хотелось скулить, как заброшенному щенку. Когда солнце поднималось к зениту, Попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напевалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала всё одно и то же, всё одно и то же о тихоньком, чёрненьком мальчике который жил, смеялся и умер. И в пивучих книжных словах её воскресали глаза его и улыбка и старчески разумная речь. Вася, говорю я ему, Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велил жалеть и лошадок, и кошечек, и цыпляток. А он миленький поднял на меня свои ясные глазки и говорит: А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела. А птенчики все ищут, ищут, ищут мамашу.